"Это не особенно нужно сейчас", мягко отказалась я. "У меня ведь отравление". И всё же настаивала врачиха: "Когда вы в последний раз сидели у меня в креслице?" "Не помню", призналась я. "Года 2 назад, может быть. Вот-вот". Укоризненно покачала головой Ангелина Войцеховна, помогая мне забраться в гинекологическое кресло. А в вашем положении надо минимум раз в полгода это делать. А какое у меня положение? А такое, что вы не ведёте половой жизни, и Поворонье блеснула глазами. Она затолкала в мою муж и зеркало и долго смотрела в утро, обжигая его металлическим холодом. А, чёрт с ней, плюнула я. Пусть наслаждается. Наконец, врачиха закончила осмотр и, бросив в таз использованные инструменты, сказала: "Я была о вас другого мнения". "А что такое?" "Да ничего особенного", ответила она холодно. "Вы беременны?" "Что? Наверное, уже с месяц". От кого? Из углённо вырвалось у меня. Вам лучше знать. Этого не может быть. Хотите, ещё один тест проведём? предложила Ангелина Войцеховна и протянула мне пробирку. Помочитесь сюда. Когда я вернулась из туалета, врачиха сунула в пробирку какую-то палочку. И когда школан на ней наполовину закрасилась в зелёное, удовлетворённо кивнула головой и произнесла, что и требовалось доказать. Я сидела с открытым ртом и очумело пялилась на анализ. А что вы удивляетесь? пожала плечами Ангелина Войцеховна. У вас там всё в порядке. Только вот как выражать будете без упора. "Дужь да как-нибудь", ответила я. "Только не вздумайте ничего предпринимать, а то я тут недавно была на выезде с уголовкой. Там одна сама себе оборт пыталась сделать, так и стекла кровью и померла". Ошеломлённая, я покатилась к дверям. "Раз в две недели ко мне", услышал я за спиной властный голос. Такое удивление я испытал разве, что когда Бутиер схватил меня в объятия и шагнул с крыши, да и то, когда удивление было кратким, всего лишь в 5 секунд полёта. А сейчас я попросту не в силах прийти в себя. Обалдела, таращусь на весь мир, как будто он перекрасился в другой цвет. Весь день я просидела возле окна, уставившись внутрь себя. Глаза как бы развернулись на 180°, градусов, опустились на лифте вниз живота и исследовали его содержимое. Мне уже отчётливо представлялся зародыш, почему-то девочка с остреньким носиком и голубыми глазёнками. Внуне секунды, казалось, что она уже шевелится, толкая ножкой стенки живота, но я брала себя в руки, убеждая, что это лишь психологический обман, что там всего-то несколько сот клеток, которые ещё не сформировались даже в рыбку. От внутреннего созерцания меня отвлёк лучший друг, взобравшийся на колени и поглаживающий мой живот. Ты мой дорогой сказала я ему с огромной нежностью: "Ты мой славный и прекрасный". А те теречевой ласки, он весь задрожал и завибрировал и было забрался пальцами ниже, но я легонько оттолкнула его и сказала: "Теперь нельзя. Теперь можно спугнуть зародыш. Надо потерпеть некоторое время, пока он не привыкнет там существовать, а потом уже потом и видно будет". Лучший друг мне стал настаивать, а спустился с моих колен и принялся об угол стола сдирать с себя бинты. Срослись кости, поняла я, и на душе мне стало так легко и спокойно, что я заблагодарила вдруг небеса быстрой-быстрой молитвой, которая сама срывалась с губ моих и очень красивыми словами уносилась ввысь. Ах, молилась я, Спасибо за всё, что дадено, неожиданное и сладко. Спасибо за то, что сладко, но не приторно, что неожиданно, но не больно. Спасибо за белый день и безмятежное существование в нём порою. Спасибо за муки, без которых непонятна безмятежность. Спасибо за нежданный плод, зреющий во мне всеми существами, живущими на земле. Спасибо за то, что я беременна всем мирозданием, а разражусь лишь частичкой его. Я поклонилась небесам и радостно произнесла: "Хочу обедать". Тут же самую секунду лучший друг, освободившийся от бинтов, взвился чуть ли не под самый потолок и понёсся в кухню, где загремел всяческими кастрюльками и сковородками, жаря в них и паря что-то питательное и вкусное. А потом я ела картошку с чесночным соусом и тефтелями, запивая эту чудесную еду компотом из мороженой брусники. Лучший друг подносил к моему рту кусочек чёрного хлеба, и я осторожно откусывала от него краешки. У меня три руки, осознавала я с восторгом. И тут я вспомнила, что в шкафу, в чёрном футляре лежит до времени оставленная ещё одна рука. А воспользовавшись коеею, ведь наступило время заиметь лучшую подругу, В моём положении лишняя женская рука отнуть не помешает. Я вытащила из шкафа ящик, открыла и достала её, затянутую в полиэтилен. Аккуратно срезав плёнку, я положила руку ладонью вниз и нажала на костяшку.